Глава 22. Майя. Лиля пыталась задеть меня посильнее, но она добилась совершенно другого. Напомнила о том, кто мы с Тимуром друг другу. Никто. Поэтому не стоит увлекаться ни им, ни тем, что происходит между нами. Я отыграю свою роль, мы разведемся и забудем друг друга. По крайней мере, попытаемся. Тимур не обязан мне ничем, услуга за услугу. А еще у него наверняка есть несколько хорошеньких девушек. с которыми он проводит время. Возможно, с одной из них он прямо сейчас. От этой мысли в груди неприятно кольнуло. Все же Лиле удалось испортить мне настроение. Даже цветы не приносят того удовольствия, что до встречи с ней. Тимур шлет мне сообщение, я отвечаю кратко и по делу. Сама разговор первой не завожу. Нельзя позволять себе чувствовать. Аврамов ведь без труда въестся снова в мое сердце. Пропитает собой все вокруг и исчезнет, оставив меня одну зализывать раны. Сказок не бывает. «Очнись, Майя!» «Мне срочно нужно занять чем-то руки, поэтому решаю спечь торт и приготовить что-нибудь на ужин. Я выхожу в гостиную, в ней никого нет. Мой молчаливый охранник, который следует всегда по пятам, похоже, поднялся к себе. Обычно я предупреждаю его, когда собираюсь в город. Но сегодня хочется побыть наедине со своими мыслями. Я покидаю пентхаус без препятствий. Хотя мне все кажется, что сейчас лифт остановится. Либо меня вообще не выпустят из здания. Но до меня никому нет дела, и я выхожу на улицу, щурясь от солнечных лучей, что бьют прямо в глаза. На улице душно. Уже через минуту хочется нырнуть в фонтан или хотя бы спрятаться в тени дерева. Август до да, неприличия жаркий. Супермаркет находится недалеко, поэтому я добираюсь до него пешком. Тимур должен приехать завтра утром. Потом мы покинем страну на неделю. Интересно, сколько еще времени мне нужно будет играть роль его жены? Стоит побыстрее с этим закончить, потому что я начинаю смягчаться и проявлять чувство к бывшему мужу, что абсолютно непозволительно. Не замечая никого и ничего вокруг, я бреду вдоль стеллажей и забрасываю в корзинку продукты. Расплачиваясь на кассе, выхожу на парковку и за своей задумчивости не сразу замечаю черный внедорожник, который останавливается рядом со мной. Опасность чует только тогда, когда дверца открывается и сильные руки в одно мгновение Заталкивают меня внутрь. Все происходит настолько молниеносно и неожиданно, что я не успеваю даже отреагировать и позвать на помощь. Затравленно оглядываюсь по сторонам. В нос ударяет запах табака и кожи. «Что происходит? Что вам нужно?» Я испуганно дёргаю ручку двери, но она не поддается. Я заперта в этом железном монстре вместе с похитителями. И на помощь звать бессмысленно. Паника отбирает у меня возможность мыслить трезво. пробуждает инстинкты, которые заглушают все звуки сигнала «Беги!». «Не стоит так волноваться, дорогая. Мы всего лишь немного с вами прокатимся». Слышу знакомый голос и перевожу взгляд на мужчину на переднем пассажирском сиденье. разглядывая его резкий профиль. «Виталий?» Я сглатываю подступивший горлуком. Мужчина поворачивается ко мне. От его взгляда по телу проходят неприятные мурашки. «Вы решили проконсультироваться у меня по поводу покупки вина?» «Наконец-то мне удается взять себя в руки, но дрожь в голосе все равно выдает мой страх перед этим мужчиной». Слова звучат совсем не с теми интонациями, которые я в них вкладывала. «А вы все острите, Майя». На его лице появляется недобрая улыбка. «Рад, что с вами все хорошо». «Досадно вышло бы, если бы вы умерли прямо на территории моего загородного комплекса». Куда вы меня везете? Что это за цирк с похищением? Я стараюсь не думать о том, что похищение может быть самым настоящим. Меня свяжут, будут пытать. А может, и вовсе выбросят во враг за городом. В лучшем случае. Да вот, проезжал мимо, стало скучно. Я решил, что компания милой девушки поможет скрасть этот день. Как ни в чем не бывало, произносит он равнодушным голосом. Сердце бьется быстро-быстро. Я пытаюсь сообразить, как выйти из этой ситуации. Я не увидела ни номера машины, ни марки. Если удастся отправить сообщение Тимы, то ориентировка будет скудной, хотя, может, ему достаточно будет имени похитителя. Мы просто кружим вокруг квартала, в полной тишине. от чего обстановка вокруг накаляется еще больше? Ненавижу себя за трусость. Но, как вспомню криминальные хроники, так хочется молить о быстрой смерти. Или о пощаде. — Не хотите позвонить мужу? — внезапно спрашивает Виталий. При этом его голос звучит настолько спокойно и вежливо, словно он предложил меня подвести до дома, а не насильно затолкал машину на парковке перед супермаркетом. «А можно?» Я думала, это похищение, а в таких случаях обычная жертва не имеет права на телефонный звонок. Не могу ничего с собой поделать, извлю в ответ даже в стрессовой ситуации. «Ну что вы, какое похищение!» Смеется он, но взгляд остается серьезным. А потом его радушное настроение резко меняется, и теперь нет ни улыбки на лице, ни мягкости в его чертах. «Звоните Тимору живо. Холодно произносит он, не отводя от меня цепкого взгляда, от которого хочется спрятаться. Дрожащими руками я тянусь к сумочке, достаю телефон. Не с первого раза удается разблокировать экран. Нажимая на кнопку вызова, пока в телефоне слышится гудки, сердце несколько раз замирает и вновь пускается в скач. Животный страх полностью овладел мной. «Если у тебя не срочно, то я перезвоню вечером». Быстро произносит Тимур вместо приветствия. Погоди, имя...» Договорить Договорить не успеваю». «Виталий вырывает из моей руки телефон». «Здравствуй, Аврамов. Как поживаешь?» Пауза. «За кого ты меня держишь, Тимур?» Наигранно возмущается он. Я всего лишь увидел, как твоя жена тащит тяжелые пакеты из магазина, и решил помочь. Такая хрупкая и ранимая женщина, как она, не должна сама таскать тяжести. Совсем не заботишься о своем сокровище. Снова пауза. Не стоит тратить силы на угрозы, друг мой, особенно, когда у тебя то, что принадлежит мне. Но ты ведь умный парень, правда? «В этот раз я так и быть любезно подкину твою жену до дома, но в следующий мой водитель может перепутать адреса, и она окажется где-то, скажем, на пасеке или в заброшенном ангаре, как знать». От слов мужчины, моя спина покрывается холодным липким потом. «Это прямая угроза моей жизни. Господи, во что меня втянул Аврамов? Какого черта происходит?» «У тебя есть три недели, чтобы передать мне контрольный пакет акций, иначе я найду способ добраться до тебя. Ну или, как вариант, принять мое первоначальное предложение. Могу помочь ускорить процесс развода». Тимур говорит что-то в ответ, но мне не разобрать. От страха вжимая спинку кресла и почти не дышу. «Вот, Майя, держите». Возвращает мне телефон Виталий, но я не спешу забирать его. Смотрю на его руку, как на ядовитую змею. которая в любой момент может ужалить. Я оцепенела от страха и не в силах пошевелиться. «Ну что же вы так испугались? Мы всего лишь подвезли вас к дому». И словно в доказательство его слов водитель притормаживает перед знакомой высоткой. «Спасибо». Наконец-то отмираю я, забираю свой телефон и дергаю за ручку, пока мой похититель не передумал. Снова заперто. Я испуганно кашусь на мужчину. «Куда же вы так торопитесь?» «Алексей, будь добр. Разблокируй дверь». Щелчок и замок поддаются. «Майя», — окликает меня Виталий, и я нехотя оборачиваюсь. «Вы забыли свои покупки?» Он насмешливо смотрит на меня и кивком указывает на пакеты на заднем сиденье, которые я и не заметила. «Спасибо». Я хватаю их за ручки и почти бегу в сторону многоэтажки. В этот момент у меня звонит телефон, Но я так спешу оказаться в безопасности, что даже не думаю о том, чтобы ответить. Отличный выдался день. Ничего не скажешь. Тимур. Колсов пришел ко мне месяц назад, злой в то же время уверенный в своей победе. Окинул меня презрительным взглядом, явно намекая на то, что я нахожусь не на своем месте. «Мне нужен контрольный пакет акций», — заявил он без приветствий, уселся в кресло напротив меня. «Ты умный парень, Тимур, и прекрасно понимаешь, что в твоих руках сейчас находится чужое. Я бы, конечно, мог предложить выкупить у тебя часть акций, но почему я должен отдавать такие деньги за то, что и так по праву принадлежит мне?» Наигранно возмутился он. «Если бы компания принадлежала вам по праву, этого разговора не было бы. Я старался казаться спокойным и ничем не выдать свою ненависть к этому человеку». Этого разговора не было бы, если бы старик не притащил тебя в нашу компанию семь лет назад и не свихнулся окончательно, сделав из тебя преемника. Зло выплюнул мне в лицо. Вывести себя Колосова всегда было просто. Даже говорить ничего не надо было. Ты ничего не получишь. Равнодушно произнес я, откинулся на спинку кресла и не отводил от оппонента взгляда. Я молчал о своих подозрениях. Евгения Юрьевич вряд ли... Покончил бы жизнь самоубийством. Не через восемь лет после гибели единственного сына. Точно нет. Уж если такое потрясение пережил, то все остальное пустяки. Знаешь, Аврамов, у меня есть много действенных методов заставить себя сделать то, что нужно мне. Но мои ведь друзья, правда. А друзья всегда на одной стороне. Поэтому я предлагаю невероятно простое решение нашей совместной проблемы. Можете не озвучивать, мой ответ все равно будет отрицательным. «Но-но, тебе понравится. Ты ведь помнишь мою дочь?» Он сделал театральную паузу, посмотрел на меня с насмешкой. Ждал, что я расставил одного ее имени? «Она уже какой год по тебе вздыхает. Приглашение на банкеты для тебя отправляет. Постоянно в офис ради тебя приезжает. Девочка влюблена. А еще красивая и молодая». «Она для меня все, и я хочу для нее счастья. Предлагаю объединить наши семьи и голоса на совете директоров». Я внимательно посмотрел на Виталия. Он все продумал и знал, что в сравнении с ним я пока что зеленый юнец, которому нечего противопоставить ему, кроме упрямства. Но здесь, дорогой Колосов, слегка просчитался, и я был очень рад этому. На моем лице появилась улыбка, Виталий наверняка подумал, что это из-за его драгоценной дочери, которая ко всему еще и тупая, словно пробка. Колсов считал, что в этот момент я мысленно представлял его дочь своей постели, прикидывал выгоды от такого брака. Но нет. Дело в том, что на этой шахматной доске у меня была королева, о которой никто не знал. И именно сейчас ее ход. Это невозможно, Виталий, потому что я уже женат почти девять лет. И очень удачно. Его лицо исказилось от гнева и недоверия. Я же впервые за долгое время обрадовался, что так и не смог окончательно отпустить Майю. Последнюю нить, что связывала нас. «Шутеть со мной?» — вздумал сосунок. Он угрожающе наклонился ко мне всем корпусом. «Отчего же? Можете проверить эту информацию, не думаю, что для вас это сложно». Какое-то время Колсов смотрел на меня, пытаясь разгадать, вру я или нет, а потом резко поднялся с кресла и вышел. не попрощавшись. Что ж, штамп в паспорте должен был дать мне время. Оттянуть неминуемое. Но мне так и не удалось в короткие сроки нарыть на Колосова компромат, чтобы убрать его с шахматной доски. А еще доказать причастность к убийству компаньона. Единственное, я не учел в этом всем, что придется свою жену вывести из тени. Две недели отсрочки ничтожно мало для того, чтобы прибить мерзкого паука тапкой, А в это время Виталий прислал приглашение на свой юбилей. На две персоны. И я знал, что если явлюсь туда один, сразу же проиграю. Нужно было тянуть время. Как можно дольше. Но я не учел, что он опустится так низко и начнет угрожать Майе. От одной мысли о том, что он перехватил ее у супермаркета, что могло случиться непоправимое, хочется добраться до него и навсегда покончить совсем. Но больше всего меня сейчас пугает тот факт, что придется все рассказать жене. Она имеет право знать, во что я ее невольно втянул, потому что игра усложнилась. И я подвел ее. Подставил под удар. Хочется быстрее оказаться дома и убедиться, что с Майей все в порядке. Но и в то же время отсрочить появление как можно дольше, потому что понятия не имею, как теперь смотреть в ее глаза. Я чувствую вину за произошедшее. И за то, что, скорее всего... Нас еще ждет впереди.